Глава 4. Дни становились длиннее. Сумерки наступали позднее, и лето не низвергало на нас горячие волны. Я кожей чувствовала, как гелиос движется по небу в своей колеснице прямо у меня над головой, и жара сопровождает его путь, обжигая землю. Листья покрылись пылью и уныло повисли на ветках. Мы постоянно обмахивались веерами. Другого ветра не было. Горячая неподвижность полдня заставляла даже белых бабочек искать укрытие. Казалось, днем все замирало. Несмотря на жару, я прилежно изучала обряды и таинства Диметры, и это продолжалось все лето. Научиться нужно было многому. Всю историю странствий богини в поисках дочери, которую похитил Аид, когда она собирала весенние цветы, предстояло в воспроизвести от начала и до конца. Жрицы знали все, даже какие цветы собирала Персифона. Маки и желтые очень редкие нарциссы. Когда Диметра приняла облик старой женщины и нанялась в кормилице к маленькому царевичу, она попыталась дать ему бессмертие. Она вознесла его над огнём, чтобы сжечь его смертную природу. Не успела она закончить, как вошла царица Метанира, мать ребенка, и подняла крик. Чары рассеялись, и младенец скончался. Попытка богини не удалась. Она не понимала, что огонь принесет ребенку смерть, а не бессмертие пояснила старая Агава. «Похоже, боги довольно равнодушны к людям, — думала я, — и плохо представляют себе степень нашей хрупкости и беззащитности. По правде говоря, они внушали мне страх и трепет. И хотя я гордилась, что Диметра является нашей покровительницей, в глубине души очень надеялась, что она не вспомнит ни обо мне, ни о моих родных, а то, как бы ни вышло беды. Я научилась готовить кикион, ячменный кисель с мятой, который пьют во время обряда. Им Диметру угостила старая няня. Мы разучивали песни, сложенные ямбическим метром, которые пела Диметре хромая царская дочь. Их предстояло исполнить во время мистерий. У нас была священная корзина, сакральная гробница, в которой хранились ритуальные предметы. Нам дали высокие факелы, с ними полагалось шествовать до святилища, а потом танцевать священный танец, который означал скорбный путь несчастной Диметры в поисках похищенной дочери. Я училась ходить и танцевать с факелом в руке, высоко его подняв. Было еще одно обстоятельство, пожалуй, самое важное. Без этого я не смогла бы принять участие в посвящении. «Ты должна быть безупречно чиста не только телом, но и духом», — сказала Агава торжественно. «Нужно иметь незапятнанные руки и безукоризненно чистое сердце». Такое требование привело меня в ужас. Мне казалось, будто я вся осквернена и насквозь изъедена своими детскими прегрешениями. Теперь-то я знаю, что только убийце запрещено участвовать в мистериях. Но, думаю, это было правильно. С самого начала настроить ребенка на непримиримую борьбу с собственной слабостью. Хотя даже убийцы не отлучают от мистерий пожизненно. Если он прошел через обряд искупления и очищения, он может принять участие в посвящении. Если бы убийство навсегда лишало права участвовать в мистериях, то отец вряд ли смог бы отправиться вместе с нами. А между тем он с воодушевлением готовился к предстоящему событию. Я убедилась, внимательно слушая разговоры взрослых и задавая кое-какие вопросы, что отец в свое время готов был почти на все. Осмеливаюсь даже сказать «на все», ради того, чтобы вернуть и удержать свой трон. Имея беспощадных врагов, он вынужден был и сам проявлять беспощадность. В его владениях водилось много разбойников, бандитов и плохих людей. Говоря «плохие люди», я всякий раз улыбаюсь. С этим выражением связана одна из шуток моих братьев. Когда я упоминала какую-нибудь страну, неважно, Крит, Египет, Афины, Фессалию, Фракию, Сирию или Кипр, они мне говорили страшным голосом. «Фу, там живут плохие люди». «Как, все до одного плохие?» «Не может быть», — возражала я. Но это Полидевк, так считает». Смеялся в ответ Кастер. «Я же скажу вот что». Плохих людей очень много, но они перемешаны с хорошими. Мы торгуем с разными народами. Без них наш дворец был бы пустый гол, лишён роскоши, которую так любит матушка. Поэтому сестричка будь на стороже. Остерегайся плохих людей. Прорычал полидевка, рассмеялся. Чтобы участвовать в мистериях, приезжает много чужеземцев. Но они должны говорить по-гречески. Благодаря этому условию дикари не допускаются к участию в них. Дни пошли на убыль. Сначала едва заметно, просто звезды на небе зажигались чуть раньше. Потом утренние лучи стали падать в мою комнату под другим углом, а ветер поменял направление. По ночам он приносил холод с запада. Пришла пора отправляться в святилище для встречи с богинями. Выйти следовало на рассвете. Мы поднялись еще затемно, чтобы отведать в молчание лепешек из зерна нового урожая и молодого вина. Затем мы облачились в туники и плащи зеленого цвета с золотом. В честь богинь. Это цвета растений и колосьев, и взяли в руки факелы. Повозка, тяжело груженная дарами полей и плодами, стояла наготове. В тот момент, когда солнце показалось над горизонтом, мы уже поднимались в гору, на которой находилось святилище. Я, как и обещала, накинула ненавистное покрывало и произносила нараспев гимны, в честь богинь, которым меня научили. Разговаривать не полагалось. Но я слышала, как отец с матерью что-то негромко обсуждают. Клитом шла за ними, смиренно опустив голову, но, вероятно, пыталась разобрать их слова. Воздух был свеж и густо напоен запахом сжатых полей. Я вдруг остро ощутила всю красоту и богатство осени. По мере нашего продвижения тропа становилась все отвеснее, повозка уже не могла карабкаться вверх за нами. Слуги выгрузили из нее наше подношение богиням и понесли кувшины с зеркалом и корзины с фруктами на плечах. Священный короб с ритуальными предметами несли на специальных носилках. Пока мы поднимались, к нам присоединилось много людей из числа жителей предгорий. Мать оглядывалась проверить, не сняла ли я покрывало. Перед богинями все равны, поэтому наши спутники чувствовали себя свободно, могли обогнать и даже потеснить нас. Наши стражники, те двое, которые должны были участвовать в обряде, защищали нас от напора толпы. Братья тоже, хотя их губы непрерывно шептали слова гимнов, не спускались с нас глаз и готовы были в любой момент броситься на помощь. Входить в святилище с оружием в руках запрещалось, но пока мужчина не переступил его порога, он держит меч в ножнах. Тропа стала еще круче и значительно сузилась, превратив поток паломников в узкий ручеек. Вдруг она сделала резкий поворот и уперлась в огромный серый камень, который преградил нам путь. Внутри у меня все затрепетало. Сердце ушло в пятки, и я не сразу поняла, от чего А причина была в нахлынувшем на меня воспоминании с детства. Валун, на его вершине сивила, которая выкрикивает свои ужасные пророчества. На вершине этого камня тоже что-то виднелось. Я вздрогнула и напряглась, готовясь к встрече с неведомым. Сбившись в кучу возле камня, одетые в лохмотье, люди начинали глумиться и оскорблять нас. «А, Тиндарей, отчего не приходишь на рынок? Самое подходящее место для тебя, ты ведь торгуешь своими дочерьми!» — кричал один. «Нет, только лебёдушкой!» — выкрикнул другой. «Откуда они узнали мое домашнее прозвище? Как они посмели произнести его? Посмотри-ка на свою жену, посмотри!» — закричали все хором. «Что там прилипло лунье между ног, уж не пёрышки ли?» «С кем следующим?» Теперь толпа нападала на мать. «С быком, как царица Крита? А не хочешь попробовать с дикообразом?» Один скачал на камень и замахал руками, его плащ захлопал. «Улетаю, улетаю, тут появилась птица поважнее!» Отец с матерью шли, опустив голову, что было очень не похоже на них, и не давали никакого отпора. Критом настро отделалась довольно легко — Когда она проходила мимо улюкающей толпы, ей досталось несколько замечаний лишь по поводу коренастой фигуры и больших ступней. А затем наступила моя очередь. Толпа продолжала свистеть и визжать, а кто-то попытался сорвать с меня покрывало. «А клюв у тебя есть? Покажи-ка клюв!» Теперь, когда покрывало хотели сорвать, я стала его защищать. Я изо всех сил вцепилась в золотой обруч и не опускала рук. «А где скорлупа? Яйцо-то большое было?» Сноска. Согласно легенде, Леда была возлюбленной Зевса, который являлся ей в образе лебедя. От него она родила яйцо, из которого вылупилась Елена. По некоторым версиям, Елена и Полидевк. Кричали еще что-то, но я не помню что. Я прошла мимо как можно быстрее, стараясь при этом не бежать, чтобы не показать им, что боюсь. На меня била дрожь. Оказавшись по ту сторону камня оставив насмешки за спиной, Теперь они предназначались тем, кто шел следом. Я бросилась к матери. Все позади», — сказала она. «Мы не предупреждали тебя, но все это входит в обряд посвящения, пройти через шквал оскорблений. Но ты выдержала испытание». В ее голосе слышалась гордость за меня. «Для чего это нужно?» «Я находила такое обычай жестоким и бессмысленным». «Чтобы всех уравнять», — ответил отец. «Цари и царицы должны претерпеть унижение наряду с прочими смертными». «Чтобы нам ни кричали, мы не имеем права наказать крикунов. Таковы правила». Отец рассмеялся, словно речь шла о самом простом деле. Но я понимала, что это смирение стоило ему больших усилий и размышлений. «Да, это урок смирения», — добавила мать. «Человек должен хоть раз услышать самое гадкое, что о нём болтают за глаза. Особенно, если он постоянно окружен льстецами». Мы приостановились, дожидаясь Кастера и Полидевка, которые продирались сквозь град насмешек. «Считается, что мы извлекаем из этого испытания уроки», — говорил отец, и его губы искривились, как это бывало, когда его посещала важная мысль. «Лично я извлек один урок. Он касается Елены. Мы пустим слух, что она прекраснейшая из женщин на свете. Да, именно так. Не больше и не меньше. Она будет по-прежнему носить покрывало. Это подогреет интерес и увеличит выкуп жениха». Но мне еще рано выходить замуж. Прошептала я в надежде, что это действительно так, мне всего 10 лет. А покрывало. То, чего люди не могут увидеть глазами, они дорисовывают воображением. А потом со всей одержимостью стремятся получить. Но то, чего они страстно желают, стоит дорого, и люди готовы платить любую цену. Если люди будут видеть радугу каждое утро, ее перестанут замечать. А мы скажем, что радуга здесь, под покрывалом, но никому ее не покажем. «Прекраснейшая из женщин на свете!» — прищурилась мать. «Вправе ли мы делать такие заявления?» Тут, и спотыкаясь, к нам подбежали Кастер и Полидевк. «Они знают слишком много!» — сказал Кастер. «Похоже, они знают о нашей семье все. «Они знают только одно, как больнее обидеть нас!» — ответила я. «А это не так уж мудрено обидеть человека. Я не понимаю, что такого еще они могут знать!» Клитэмнестро одобрительно посмотрела на меня. Елена права. Оскорбить человека несложно. Подняться над оскорблением куда труднее. Обиды мы помним гораздо дольше, чем похвалы. Так уж устроены люди. Создается впечатление, будто боги устроены точно так же. Наше восхваление и богатые жертвоприношения они принимают как должное, а оплошности и упущения помнят вечно. Проворчал отец и окинул взглядом процессию. «Идемте же, мы теряем время». «Сноска». Некогда, принося жертвы богам, Тиндарей забыл упомянуть Афродиту. За это богиня прокляла его, а его дочерей обещала сделать многомужними. Испытывая облегчение от того, что грязные насмешки остались позади, мы подставили пылающие щеки, освежающие прохладе горного воздуха. Меня озадачили непонятные слова и странные намеки. «Почему клюв? Причем тут яичная скорлупа?» «Подъем на этом не заканчивался». Тайгетские горы так высоки что снег на вершинах не тает долго после того как в долине отцветают яблоневые и айвовые деревья а появляется вскоре после сбора урожая это целая горная гряда которая великой стеной простянулась в центре страны по одну сторону находится ужасное стимфальское озеро где Геракл сражался со зловещими птицами а по другую немейский лес где он убил льва с непробиваемой шкурой мне безумно захотелось увидеть все это Когда мы прибыли к дому посвящений, дневной свет, как и должно, померк. Показалась роща черных тополей. Они возвышались над прочими деревьями, покачивались на вечернем ветру, нашептывали свои тайны. Мы прошли по узкой аллее между ними и сразу оказались у плоской площадки, освещенной сотнями факелов. «Богини приветствуют тебя!» Жрица в мантии обратилась ко мне, протянула высокий изящный сосуд и приказала выпить. Я поднесла сосуд к губам и узнала вкус киона, напитка из белого ячменя, собранного со священного поля Диметра и мяты. Потом жрица указала на мужчину с горящим факелом. От него я должна была зажечь свой. Я повиновалась. Мой факел загорелся, и мне велели присоединиться к процессии, которая оказалась цепью огней, завивавшихся спиралью. Земля стала похожа на усеянное звездами неба. Сотни мистов, как называются участники мистерий, исполняли сложный танец. Людская цепочка кружилась, извивалась и образовывала в сгущающейся темноте замысловатые узоры из факелов. «Мы танцуем в честь богини», — шепнула жрица мне на ухо. «Не бойся, не сдерживай себя, отдайся танцу». Окружённая мистами, я лишилась собственной воли, помимо своего желания. На неровной почве в темноте легко было оступиться — Но танцующие словно летели, не касаясь земли. Я присоединилась к ним, и меня тоже подхватил поток и понес. Я забыла родителей, забыла братьев и сестру. Я забыла Елену, которая обязана носить покрывало, прятать лицо и подчиняться и почувствовала себя свободной. Персифона взяла меня за руку, и я услышала ее шепот, когда тебя подхватывают и уносят, это не плен. Это освобождение из плена. Я чувствовала ласковое пожатие ее нежной руки, ощущала аромат ее волос. И знала о нид цвета темного золота, хоть я и не видела их. Вдруг танец оборвался. Наступила тишина. Жрица воздела руки к небу. Я с трудом различала ее фигуру в слабом свете. — Вы отведали священного напитка, — провозгласила она. — Вместе с ним в вас вселилась богиня. «Теперь вы должны произнести священную клятву». Сотни голосов смешались. В общем, Гули нельзя было разобрать слов. Я, как и все, знал эту клятву наизусть. Я постился, я пил кикион, брал кое-что из большой корзины и, подержав в руках, клал в маленькую, а из маленькой опять в большую. Выслушав клятву, жрица ответила «Отныне храните молчание». И построила нас в виде спирали так, что мы образовали огромную змею. Голова змеи оказалась в зале посвящений, а хвост тянулся снаружи, постепенно раскручиваясь. Переступая порог зала посвящений, каждый должен был затушить факел в большом каменном корыте, стоявшем при входе. Погружаясь в воду, факел издавал на прощание вздох. Внутри святилища стояла кромешная тьма. Она наводила ужас, как тьма загробная. Словно человек очнулся в могиле и понял, что умер. Только человеческие тела, напиравшие со всех сторон, свидетельствовали, что я не умерла, что я жива. Завидна участь того из смертных, кто был посвящен в тайны этих мистерий. А тот, кто не принимал в них участия и не приобщился к ним, заслуживает лишь жалость. Он не узнает блаженства после смерти. Он будет вечно пребывать во тьме и тоске. Эхом разнесся под сводами далекий голос. «Склоните голову перед богинями!» велели нам. Я почувствовала, поскольку увидеть не могла, что все движутся в одном направлении и последовало туда же. Оттуда доносились вздохи и стоны. Пройдя вперед, я увидела едва различимые в темноте очертания двух статуй — Диметра и Персифоны. Мать, облаченная в сияющие одежды, стояла впереди, а дочь, закутанная в черное, за ней. Мы прошли мимо них быстрым шагом. Нам не разрешили задерживаться. Мы направлялись в соседний зал меньшего размера. В воздухе стоял дурманищий аромат цветов, каких я не смогла определить. Похоже, это была смесь различных цветов. Ирисы, гиацинты, нарциссы. Пронзительно сладкий и обволакивающий запах. Но ведь сейчас не сезон для этих цветов. Откуда же они здесь? Это последние цветы, которые я собрала на земле перед тем, как была похищена. Призрачный голос словно плыл по волнам густого аромата. «Почувствуйте, что чувствовала я». «Вдыхайте запах, который вдыхала я!» Голос звучал очень печально. Мы куда-то двигались. Становилось все темнее и темнее, словно вместе с богиней мы спускались в глубокую расселину. Мне показалось, будто я падаю в пропасть. И вот, достигнув дна, ощутив, наконец, почву под ногами, я обнаружила себя в полном одиночестве. Медленно ступая, я пыталась определить, где нахожусь, но напрасно. Только тьма — непроглядная бесконечная ночь. «Счастливы те из людей земнородных, кто таинство видел. Тот же, кто им не причастен, не будет во веки доли подобной иметь в многострадальном царстве подземном. Тьма ожидает всех смертных, но не тебя», — шепнул ласковый голос мне на ухо. «Тебе она не грозит». «Но я тоже смертная. Я не сразу смогла шевельнуть языком». «В какой-то мере», — ласковый голос издал легкий вздох, похожий на смешок. Но в какой мере — зависит лишь от тебя. Каждый смертный и бессмертный волен в себе отыскать. Ласковый голос, чье то невидимое присутствие, я участвую в мистериях. Мне обещали, что я стану свидетельницей явления богини. Значит, это произошло. Кажется, я понимаю тебя, произнесла я. Твоя мать совершила большую ошибку, говорил голос. Ей следовало рассказать тебе всю правду о твоем рождении. Если ты знаешь, умоляю тебя, расскажи мне ее, воскликнула я. Похоже, я удостоилась личной аудиенции. Других мест рядом не было. Может, я провалилась в подземелье? Мы с тобой, сестры. Вот все, что я могу сказать, ответил голос. Если бы только я знала, кто ты, подумала я и прошептала. Кто же ты? А в чье святилище ты пришла? Спросила невидимая собеседница с недовольством. «Только не это! Только бы не рассердить ее!» «В святилище Диметры и ее дочери Персифоны!» «Вот именно!» «Так кто же я? Догадайся!» «Ты Персифона?» «Предположила я и почувствовала, как меня окутало теплом». «Правильно!» «Был ответ, и после долгого молчания последовало. Но моя мать также достойна почитания, и тебе следует учесть это!» Даже когда дочь становится взрослой, она должна почитать мать. Смысл этих слов я поняла намного позже. Она приблизилась ко мне, я почувствовала, что она находится рядом. «Сестра!» — прошептала она. «Ты должна верить мне. Я всегда буду подле тебя. А других богинь остерегайся, поняла?» «Разве возможно думать о других богинях о ее присутствии? Ее свет, который побеждал тьму и проникал в сознание, наполнил мое существо. Да, да», — шептала я в самозабвении. «А теперь следующий», — деловито сказала она. «Конечно, богине так и положено. Она всегда готова встретиться с очередным смертным. Если мы, люди, хорошенько поразмыслим над своей жизнью, то заметим следы подобных встреч, хотя боги и не показывают своего лица». Я, как все всесмертная, не разглядела лица богини. Мои глаза ослепило сияние, исходившее от нее. Думаю, именно это и входило в ее намерение. В большом зале мы сбились в кучу и ждали. Была глубокая ночь, хотя точного часа никто не знал. Время летело, как черный ворон. Все мысли и чувства исчезли. Я стояла опустошенная, забыв, что знала, чем была в жизни. С обнаженной душой я ожидала божественного откровения. Предстоял последний ритуал. Вдруг тьму пронзил свет, словно полночное солнце взошло. И мы получили главный ответ. Я узрела чудо, самую сердцевину тайны. Отныне страх смерти утратил власть надо мной. Я увидела смерть в лицо и узнала, что ее не существует.